Глава тридцать шестая. Едем в полной тишине. Он, разумеется, не будет передо мной отчитываться насчет разговора с женой, а я не осмелюсь спросить. Меня это не касается. «Завтра увидимся», — спрашивает меня Делимханов, и я не сразу понимаю, что вопрос адресован мне. Однако телефона у его уха нет, и смотрит он на меня. «Да, я не знаю, скорее всего, нет, у меня много работы накопилось. Отмазывай слабоватенько». «Значит, приеду вечером», — заключает он, — а мне опять хочется поспорить. «Я буду уставшей. Для меня это не проблема». «Дагир! Что?» — смотрит на меня непонимающим взглядом. «Он серьезно или издевается? Я хочу отдохнуть». «А ты чем все эти дни занималась? Не отдыхала, разве?» И вот он серьезно, ни единого намека на усмешку. И меня это раздражает, если не бесит. «А ты не мог бы предоставить мне решать, встречаться завтра или нет?» Или это у вас с женой так принято приезжать, когда они ждут? все таки вырвалась из меня, и мне совершенно не жаль. Вот оно что. Не парься, кошка, она не из-за тебя приезжала. Ей нужно было поговорить со мной о дочери. Ничего такого, что могло бы тебе не понравиться. Я верен своей кошечке. Ухмыльнулся, а у меня в груди от чего-то заныло. От умиления, что ли? Дело не в этом, извини. Я, правда, завтра буду уставшей. Никаких интимных мест, только постоянные клиенты. Зачем-то отчитываюсь. И что там у вас с женой за разговоры мне неинтересно? Врешь, интересно, еще как. У тебя дым из ушей идёт, так интересно. Главное, я сделала выводы для себя. а Ваши личные семейные проблемы мне неинтересны. Более того, я хочу попросить, чтобы Тамерлан или кто-либо другой из твоих людей больше не ошивался у моего дома. Считаю это требованием. Фух, выговорилась. Только легче мне не стало, а Делимханов нахмурился. Не выноси мне мозги давай, ладно? Для этого у меня есть дочь. «И жена», — добавляю я, уже не сдерживаясь и не извиняюсь. В конце концов, я за него попала в дурацкую ситуацию с его женой. Вот пусть теперь отдувается. «Заканчивай, мил, Не надо меня на скандал провоцировать. Ты так от меня не отмажешься. Только хуже сделаешь. Лан останется с тобой. Так, на всякий случай. Я уже показал окружающим тебя рядом с собой. Теперь все в курсе, что у меня, возможно, появилось еще одно слабое место. Я не хочу, чтобы тебе причинили вред. Лану твоего дома?» Не моя прихоть, а обязанность». «Отлично, теперь я еще и возможное слабое место. Все годы до него только об этом и мечтала. Так может прекратить все, раз я такая неудобная? И в политику тебе будет легче выйти. Как-никак наличие любовницы мужчину не красит. У тебя же все есть. Полный пакет, жена, дочь, шикарный дом, наверное. Вот и хватит с тебя. Не всё коту масленица?» И окажется, разошлась, потому что взгляд Дагира потемнел. «Приехали, Дагир Джабраилович». Объявляет водителя, я, оглядевшись, поняла, что мы уже у моего дома. Быстро. «Ладно, ты подумай обо всем, а я пойду. Хочу доспаться к завтрашнему дню. И ты езжай. Порывайсь выйти, но он не пускает. Сжимает мое запястье я отвожу взгляд на водителя, который ожидает меня на улице. Чтобы я больше такого не слышал, ясно? Жена, дочь, дома, карьера — это то, что сделало меня тем, кем я есть на данный момент. Это мое прошлое и настоящее. То, без чего не может быть человека». Сейчас у меня появилась ты. И я не делаю выбор между тобой и женой или даже дочерью. Вы абсолютно разные ступени в моей лестнице. Ни одну из вас я не могу выкинуть. С женой мы разведемся, как только это станет возможным. Скорее всего, после выборов. Она мое прошлое. А с тобой я хочу связать свое будущее. А меня ты спросил? Очередную ступеньку. Чего хочу я? В горле запершило, потому что говорил он исключительно о себе. Мои желания никто не учитывает. Ты хочешь быть со мной, этого достаточно. Заключил, как отрезал. и дернула руку, но его пальцы лишь сильнее впились с нее. А попробуешь меня предать? Убью. Без шуток. По-настоящему, Милена, раз и все. Глаза в глаза и по спине бегут мурашки. Иди домой. Отпускает мою руку, целует в губы. Захватив их в плен своим ртом, жадно, так алчно. Затем откидывается на спинку сиденья, а передо мной открывается дверь. Пока. Бросаю ему быстро, выскакиваю из салона. «До завтра!» Слышу себе вслед и, повернувшись к водителю, смотрю, как тот достает из багажника мой чемодан. «Ну вот я и дома, мамочка, а ты так волновалась!»